Глава 4. Знаки на теле. Поднимаю веки и упираюсь взглядом в белый потолок. Пару мгновений, лежу не двигаясь, вспоминаю пожар, побег, лес, существ в нем, и тут же начинаю осматриваться по сторонам. Неужели все это было сном, а я все это время была на ферме? Первая мысль, посетившая меня. Не снились мне сны на ферме. Следующая мысль. Комната не из фирмы. ее выдает неидеальность. В некоторых местах на стенах прослеживаются небольшие трещины. Они паутины собираются то тут, то там. В остальном стены и потолок чистые. Голова немного гудит. Во рту сухо. Сажусь и осматриваюсь. На столике рядом с кроватью стоит стакан воды. Трясущаяся рука тянется к нему, но замирает на половине пути. «Что с рукой?» Хрипло спрашиваю я сама у себя. Кожа разрисована от самого запястья и до плеча. Линии и разводы всполохи, похожи на лепестки, соединенные линиями. Вскакиваю с кровати и тут же морщусь от боли в ступнях и месте укуса. Осматриваю вторую руку. То же самое. Снимаю с себя подобие халата. Под ним остаются только трусы. Верчусь на месте так быстро, что голова начинает кружиться. Я вся в странных рисунках. Пытаюсь оттереть их, но они никуда не пропадают. Паника медленно наступает на меня. «Что они со мной сделали?» Дверь открывается, и на пороге возникают двое мужчин. Поворачиваясь к ним лицом, не успеваю ничего сказать, как тот, что повыше, говорит. «Крис, иди погуляй пока». Крис же стоит и смотрит на меня. Его челюсть медленно опускается ниже и ниже, а глаза открываются все шире и шире. «Крис!» Снова кликает его первый. «М? Вали, я сказал!» «Понял». Крис уходит, и я перевожу все внимание на оставшегося. По серым глазам моментально узнаю его. Тот самый, которому я воткнула иглу в ногу и своровала нож. Он же тащил меня по лесу на своем плече. Оно, кстати, достаточно внушительное. Нолан смотрелся бы рядом с этим сероглазым, как подросток-переросток. Если бы Нолан был жив. Мужчина не отрывает взгляда от моего лица и спрашивает. «Не понравилась пижама?» «Что?» Он приподнимает брови, и его губы немного подрагивают, словно он сдерживает какие-то едкие слова Или же улыбку. «Ты голая?» Опускаю взгляд и смотрю на свое тело. «Не совсем», — говорю я. «Трусы ведь тоже часть гардероба. Какая-никакая, но одежда». Неожиданно во мне поднимается незнакомое чувство, и уже в следующий удар сердца я могу дать ему объяснение. «Это стеснение». Прикрывая грудь руками, и в этот момент серые глаза опускаются вниз по моему телу. А я словно чувствую касание. легкие, едва уловимые и безразличные. Или нет? «Что вы со мной сделали?» Спрашиваю я, стараясь абстрагироваться от взгляда незнакомца. Его глаза возвращают внимание к моему лицу, и он говорит. «Я бы попросил тебя надеть пижаму. Да какая к черту пижама? Я в неизвестном месте с опасным человеком. «Почему?» – спрашиваю я и опускаю руки. Меня в данный момент больше всего интересуют другие моменты. «Где я? Кто он? Что со мной?» Он глубоко вздыхает, его взгляд снова пробегает по моему телу. «Для того, чтобы мы могли спокойно поговорить», – максимально сдержанно отвечает мужчина. Я опасаюсь его. Смотрю настороженно, но не понимаю, что ему так далась эта пижама. У них правила такие, не разговаривать с голым человеком. «А мы разве не говорим?» Мужчина прищуривается и спрашивает. «Что с тобой не так? Каролины не ведут себя подобным образом?» Вздёргивая подбородок, стараясь казаться совершенно бесстрашной и уверенной. «А я и не Каролина!» Мужчина проводит рукой по темным волосам, и все же его губы в мгновение ока преобразуют его лицо из сурового в более дружелюбное. Но меня не обманишь легкими улыбками, хотя не могу не заметить, что улыбающиеся лица мне нравится куда больше. Надень чертову пижаму. Твоя нагота мешает сконцентрироваться. Не знаю, что ему там мешает, но решаю сдаться и одеться. «Вроде бы этот человек не собирается причинить мне вред. По крайней мере, мне так кажется в это мгновение. Если бы хотел сделать больно, то сделал бы. Так ведь?» «Ладно», – бросаю я. Мне и самой уже максимально некомфортно было стоять. Не за своей ноготы, а из-за взглядов, которыми на меня смотрел вошедший. Подхожу к кровати, и хотя я стою спиной к мужчине, чувствую его взгляд». Из-за этого странная стая мурашек пробегает по коже. Но стоит мне натянуть на себя одежду, как мурашки исчезают. Ну и пусть валит, без них спокойнее. Поворачиваюсь и смотрю на мужчину. «Каролина!» Начинает он, но я тут же перебиваю. «Я Эшли! Не называй меня Каролиной!» Мужчина снова прищуривается. А я тем временем понимаю, что он не привык, чтобы с ним разговаривали таким тоном. Но раз уж я решила начать новую жизнь, то и от старых привычек пора отказаться. Например, от той, где я всегда должна была присмыкаться перед докторами. Где я обязана была подбирать слова и не смела отстаивать свою позицию. С позицией я пока не разобралась, но уверенно иду в этом направлении. По минному полю, но все же иду». Мужчина смотрит на меня, как на загадку, которую он не знает, как отгадать. Я же не хочу, чтобы меня называли Каролиной. Не хочу быть одной из одинаковых женщин. В чем то общение с Ноланом было для меня полезным. Именно он показал мне, пусть отчасти это была ложь, что я особенная. Не для него, так для себя. «Эшли, как ты себя чувствуешь?» Прислушавшись к своему телу, понимаю, что в основном со мной все в порядке. Дискомфорт в ступнях и зуд вместе укуса. На этом проблемы заканчиваются. Он все же назвал меня Эшли, и это показывает, что я иду в верном направлении, и уже обошла первую мину, и даже не взлетела на ней. «Нормально. А ты?» Он снова щурится. «Видимо, мужчина часто это делает. В уголках его глаз собрались и уже укоренились тонкие морщинки. А может, у него проблемы со зрением. Не знаю. «Что я?» – переспрашивает мужчина. «Как ты себя чувствуешь?» «Не понимаю, зачем задаю этот вопрос. Он вылетает на свободу сам по себе и не имеет к моим мыслям никакого отношения. Я бы хотела спросить совершенно о другом». «Жарковато». Одно слово, и мне тоже стало как-то жарковато. Но не только сказанное способствовало этому, но и очередной взгляд серых глаз. «Что вы со мной сделали?» Интересуюсь я. «Что с моим телом?» Мужчина приподнимает темные брови. «По мне, так с твоим телом все замечательно». «Мне становится еще немного жарче». «Вы рисовали на мне». Напоминаю об этом и протягиваю руку запястьем вверх. Нет, не рисовали. Да. Говорю я и вытягиваю вторую руку. Вот же! Последствия отравления. Эти рисунки на тебе не из-за того, что кто-то решил, что твое тело холст, а из-за укуса на ноге. Ты заражена. О, боже! Чем заражена? Вирусом. Мне становится жутко. Дыхание учащается. Прикладываю ладонь к груди. Сердце за ребрами учащенно колотится. Неужели я сбежала из фермы, слонялась по лесу и боролась за жизнь в схватке с чудовищами ради того, чтобы умереть от вируса? Жизнь несправедлива. Если бы я осталась на ферме, то жила себе дальше и жила. Я поднимаю взгляд на мужчину и спрашиваю тихо. Так... Словно сама не хочу знать ответа. «Когда я умру?» Он лишь пожимает плечами и спокойно отвечает. «Не знаю. Смотря как будешь себя беречь». Разговор складывается максимально странно. Я не знаю, кто он, где я, что ему нужно. Да я вообще ничего не знаю. Возвращаясь к кровати, сажусь. Смотрю на свои запястья. Мне не нравятся эти рисунки. А на лице они тоже есть? «Когда они исчезнут?» Спрашиваю я. «Никогда». Звучит как приговор. Вскидываю голову и смотрю на мужчину. Он облокачивается на стену позади себя, складывает руки на груди и отвечает мне прямым взглядом. Отчего-то ищу в его лице схожесть с Ноланом, но не вижу ее. Кажется, я скучаю, но не по доктору, а по человеческому теплу. Нолан быстро подсадил меня на это, как на наркотик. Наркотик? Что такое наркотики? Спрашиваю я. Мужчина сжимает пальцами виски, проводит ладонью по лицу и устало качает головой. Снова простреливает меня серым взглядом. Хотел бы я знать, что творится у тебя в голове. Но давай по порядку. Мое имя – Люк. И я вместе с командой моих людей спасли почти всех Каролин из фермы, на которой вас удерживали. Одна погибла в момент давки, остальные сейчас находятся здесь, в Салеме. Если захочешь, ты увидишься с ними, но только через 6 дней. Пока ты в карантине из-за укуса твари. Я могу дать тебе время прийти в себя, подумать». Может, вспомнишь что-то из прошлой жизни? Я приду позже отвечу на все вопросы. А взамен этого ты мне поможешь. Раскладываю новую информацию по полкам. До этого на них был полнейший ковардак, А теперь мне известно следующее. Нас спасли. Я в Салеме. Передо мной. Люк. Уже больше информации, чем минуту назад. Но она все равно ничего не проясняет. «Что тебе от меня нужно?» Напряженно спрашиваю я, понимая, что за все в этой жизни нужно платить. «Откуда мне это известно?» «Без понятия. Скорее, из жизненного опыта, который я помню. За внимание Нолана я платила своим телом. За крышу над головой расплачивалась покорностью и даром. Славные были времена. Но ко мне в голову стали приходить вопросы, и я все разрушила». Да еще и человека убила. Последняя мысль вызывает странные чувства, определение которым я пока не в силах дать. Но они неприятные, склизкие и мерзкие. «Твоя сила», – сообщает Люк. Я тут же вспоминаю, что делала с людьми, которых даже не видела. Меня приводили в комнату в другом краю фермы от аудитории. Завязывали глаза. Я внушала человеку, которого даже не видела. А что внушало, я не помню. Сразу после этого мне делали укол и уводили в спальню. Я забывала почти все, Помнила только мелочи, из которых до сих пор пытаюсь собрать общую картину. «Я должна заставить кого-то что-то сделать?» Спрашиваю я. А Нутро тут же противится этому. Моим разумом играли хрен знает сколько времени. А теперь я должна буду заниматься тем же. Теперь уже по своей воле. Да. Эти серые глаза наводят жуть, но одновременно с этим кажутся открытыми, словно люк ничего не скрывает. Но бывает ли такое? Сомневаюсь. Кого? Это мы обсудим позже. Киваю и тут же хмурюсь. Если с этим мы разберемся потом, то сейчас у меня есть куча других вопросов. Если я не получу на них ответы, то ничего не буду делать для Люка. «Зачем вы спасли Каролин?» – спрашиваю я, пока единственный источник информации не ушел. «Как я понимаю, тебе не нужно время, чтобы придумать вопросы». «У меня их очень много», – признаюсь я. «Больше, чем я могу вынести». Люк кивает и на мгновение отводит взгляд в сторону, но тут же возвращает его ко мне. «Ваша ферма была третьей по счету, которую нашли мои люди. Каролин мы спасаем не за того, что мы белые и пушистые. У всех есть выгода в обладании вами». «Пушистые? О чем он?» «Я видела пушистого», — говорю я, вспоминая существо из леса. «Что, прости?» Приподняв брови, переспрашивает Люк. Поднимаю на него взгляд. «Я видела пушистого». Он тащил меня в лесу. И я рада, что вы... Не пушистые. Люк улыбается, тут же проводит рукой по лицу и стирает эмоции, словно их и не было. Ты... Смешная. Нолан так же говорил. Слова снова вылетают быстрее, чем я успела подумать. Надо что-то с этим делать. Нолан? Переспрашивает Люк. Неважно. «Вы не белые пушистые. Что дальше?» – спрашиваю я, уводя разговор подальше от Нолана. «Я убила его. Боже!» «Каролины нужны нам, потому что человеческий вид стоит на грани вымирания. Сейчас слишком мало женщин, которые могут зачать и родить. У Каролин с этим нет проблем». «Вы нас спасли, чтобы мы рожали детей?» «Да. Но насильно никто вас не заставит». «Женщин, в принципе, мало. В нашем городе вам будет безопаснее». «Ладно». Соглашаюсь я. Ведь эта информация от Люка вполне может быть правдой. «Скорее всего, мне нужно подумать над вопросами». «У меня есть парочка», — сообщает Люк, и мое внимание тут же переходит на него. «Ты помнишь что-нибудь из своей прошлой жизни?» «Нет. Отчасти это правда». Отчасти ложь. Сон о маленькой девочке. Я склоняюсь к тому, что это воспоминание, но не буду о нем рассказывать. Сначала нужно самой разобраться со своей памятью. Отделить вымысел от правды. Есть вероятность, что скоро ты начнешь вспоминать. Не пугайся этого. Если будет плохо, позови меня. Как? Люк отрывает спину от стены идет в мою сторону и достает из кармана браслет. «Дай руку». «Что это?» Спрашиваю прежде, чем протянуть ладонь. «Рация дальнего следования. Если захочешь со мной связаться, нажми вот эту кнопку». Люк указывает мне на кнопку, но я смотрю на него, а точнее на лицо. Поднимаю руку и кладу ладонь на его щеку. Люк тут же переводит напряженный взгляд на меня и смотрит в глаза. «Что ты делаешь?» – спрашивает он, но не отстраняется. «Колется. Что это?» «Щетина. Я прикасаюсь к своей щеке. Ладонь еще хранит тепло кожи Люка. Я никогда такого не видела. У меня нет. У докторов тоже не было. Тебе бы не пошло. Наверное.» Люк выпрямляется и говорит. «Если что, я на связи. Отдыхай пока. Душевая слева по коридору. Тут пока никого, кроме тебя, нет. Это для их же безопасности». «Я не опасна». «Ты пока заражена». «А ты не боишься заразиться?» «Я бы и не смог». Не успеваю задать очередной вопрос из кучи, что у меня есть. Как Люк поворачивается и, уже шагая в сторону выхода, говорит... Еду и сменную одежду принесут немного позже. Отдыхай. Дверь закрывается, а я перевожу внимание на свою ладонь. «Щетина», – шепчу я. «А мне она нравится». Люк возвращается и указывает в правый верхний угол комнаты. «Это камера. Просто хочу, чтобы ты о ней знала. За тобой постоянно будет кто-то следить». От этой новости становится немного не по себе. Кто-то будет постоянно на меня смотреть? К чему все это? «Зачем?» – Напряженно спрашиваю я. «Твоя безопасность сейчас практически на первом месте». «Вот что это было? Объяснение или загадка?» Я не стала спрашивать. Посмотрела на камеру, когда Люка уже не было в комнате. В памяти снова что-то всколыхнулось. Но пропала так быстро, что я не нашла момента, за который успела бы зацепиться.